В 445 году прошел закон Канулея. Браки между патрициями и плебеями были узаконены, и дети следовали состоянию отца. Этим разрушена была преграда между сословиями, так долго и упорно охранявшаяся. Затем с такой силой поднялись требования, чтобы плебеи допущены были и к консульской власти, что пришлось и в этом вопросе пойти на уступки. Около 444 года, под тем предлогом, что постоянные войны требуют большого числа полноправных военных начальников, решено было вместо двух консулов выбирать ежегодно в центуриях, то есть в собрании граждан, несущих военную повинность, шесть военных трибунов с консульскую властью. Причем от право быть избранными в эти трибуны не были исключены и плебеи, так как в военной службе они всегда имели доступ ко всем должностям. Сенат соглашался таким образом допустить плебеев консульской власти, но не допускал еще их консульскому званию. Он действовал тут, руководясь побуждениями мелочными, но понятными и во все времена действующими на людей одинаково. Со званием консула было связано слишком много почетных отличий, которыми тогда очень дорожили. Вместе с тем Сенат провел закон, по которому к военным трибунам не перешло право консулов составлять бюджет, пополнять Сенат и исключать некоторых граждан от выборов за порочное поведение. Эти права переданы были в руки двух цензоров, учрежденных в 435 году выбиравшихся из патрициев и, впоследствии, занявших положение выше консулов. В 421 году допущено было избрание плебеев и в число квесторов. Но влияние аристократии было так велико, что впервые выбран был плебей в Квестеры только в 409 году, а в военные трибуны только в 400 году. Средние по достатку лица, имевшие значение при выборах, находили для себя более полезным поддерживать родовую аристократию, чем разбогатевших представителей своего сословия, стремившихся получить себе политические права и почти ничего не делавших, чтобы облегчить экономическое положение большинства плебеев. Раздача земель производилась по-прежнему редко и всегда с явным предпочтением богатых плебеев, хотя была полная возможность улучшить положение большинства нуждающихся благодаря удачным для Рима войнам, тяжесть которых, естественно, падала всего более именно на беднейших жителей. Несколько раз... Представлялись проекты аграрных реформ, но все попытки в таком направлении подавлялись в зародыше, а виновники их, трибуны Спури Метили и Спури Мицилий, Патриции Марк Манлей, отстоявшей Капитолий от галлов, всегда погибали. В 390 году, во время тяжелой войны с Виентами, наконец, плебеи опять не пошли в поход. Тогда Сенат принял насчет казны выдачу солдатам жалования. Это на первое время улучшило положение беднейших жителей, но скоро оно стало вполне прежним, потому что потребовалось увеличение налогов, что чувствительно всего более для наименее достаточных.